Глава 7. Вчера и завтра инспектор Станислава Тихонова. Батонова увели. А мы ещё долго разглядывали фотографии, пытаясь извлечь из них какую-то дополнительную информацию. Но ничего подходящего найти не смогли. Правда, на заднем плане на четырёх снимках был виден бирюзовый Мерседес. Причём на один попал даже кусок номера. 392. Остальные знаки загораживала фигура девушки. Она была сфотографирована, по-видимому, около кинотеатра, потому что прямо над её головой висел афишный щит, на котором два молодца выясняли отношения. Один совал в нос другому пистолет. В рамку кадра влезли три светящиеся буквы названия кинотеатра: СКВ. Что будем делать? спросил я Сашку. Давай пошлём в Ангена фотографию хозяина чемодана. Если поездная бригада его тоже опознает, то вместе с пограничниками там в два счёта установят его личность. У них же места нумерованы. Это программа максимум. Поездная бригада вернётся в Ангена через 40 часов. А через 46 часов надо решать вопрос с батоном. Ты не забывай, мы ведь могли и ошибиться. Представляешь, наши физиономии тогда Да, это будет малопривлекательное зрелище. Но почему он все-таки не заявил о пропаже чемодана? Вот и я об этом думаю все время. И орден этот непонятно как попал к нему. Да, промычал Сашка. Слушай, а тебе не приходило в голову, что мы, может быть, несправедливы к батону? То есть как это? Удивился я. А вдруг он действительно не воровал у него чемодан? Вдруг это была какая-то... Совсем другая операция. Порцовка, укрывательство или что-то ещё в этом роде. Я подумал и отрицательно покачал головой. Не думаю. С полным чемоданом вместе с грязным бельём обычно не форсуют. Но мне кажется, что независимо от батона надо плотнее заняться этим человеком. Тем более, что они сейчас для нас как якоря неразделимы. У меня есть идея. За идеи платят только у Херста, усмехнулся Сашка. У нас вещественные доказательства в цене. Вот давай попробуем оценить по-настоящему наши вещдоки. Я буду по-прежнему ковыряться с ординам, а ты, раз уж так пошло удачно, продолжишь линию фотоплёнки. А что с неё ещё возьмёшь? Надо попробовать выяснить, где они фотографировались. Тут возникает два если. Первое Если его узнает поздняя бригада, и второе, если мы установим, где они фотографировались. Тогда это открывает для нас дальнейшие перспективы. Сашка, не выдаваясь в обсуждении, сразу кивнул. Надо произвести архитектурную и скульптурную экспертизу. Специалисты, возможно, по памятникам определят, где они установлены. И ещё одно дело надо будет завтра же организовать. Внешнеторговая организация Экспортфильм должна, по-видимому, «Получать проспекты всех зарубежных фильмов?» «Там наверняка должна быть какая-то просмотровая комиссия». Я протянул Сашке снимок с девицей на фоне киноафиши. Заканчивался еще один день. Сашка ушел. Я долго сидел один в кабинете. Верхний свет я погасил. Настольная лампа вырывала из темноты плющенный желтый круг. Время. Из коридора доносились звуки шагов и обрывки разговоров уходивших домой сотрудников. Потом всё стихло, и кабинет затопила густая, вязкая, как нефть, тишина. На работе мне нечего было делать. Впрочем, как не за чем было и спешить куда-то. Поэтому я и сидел в этой тёплой, сонной тишине. лениво передвигая по жёлтому сплющенному кругу тяжёлый золотой портсигар. Наверное, много нужно иметь или многого достигнуть, чтобы позволить себе таскать такую дорогую штуку. Подобного портсигара я ещё никогда не видел. Вся нижняя крышка была покрыта гравировкой нотные партитуры. На лицевой стороне монограмма ПВ. На месте хозяев таких дорогих вещей, вместо никому непонятных нот и таинственных инициалов, я бы гравировал свой почтовый адрес для сохранности. До Волга сидел я так. И мысли текли неспешные, тягучие, как этот пустой весенний вечер, когда не к кому пойти. Да и идти неохота. Потом набрал телефонный номер, группу сняли мгновенно, будто дожидались моего звонка. И я услышал: "Нет, милочка моя, вам с альфеджо ещё надо повременить. Извините, я только отвечу". Алло, по телефону. "Здравствуй, мама. Это я". "Стас, мальчик мой, здравствуй, родной. Ты совсем меня забросил". Началось обычное телефонное представление. Я мог побиться об заклад, что мама сейчас стоит, облокатившись на рояль, прижимая ухом трубку к плечу. И прикуривает новую сигарету, пока другая дымится в пепельнице на столике, а глазами, бровями, губами, всей своей богатой и пластичной мимикой поясняет очередной дурынье ученице, что вот он, тот самый, тот мифический, легендарный, таинственный сын нелюдим. В её рассказах я выгляжу хоть дьявольски похожим на лорда Байрона. Я ужасно доволен, что от меня не требуется сломать ногу, чтобы придать этой легенде окончательную достоверность. Вопросы она мне задаёт скромненькие, но со вкусом. Стас, никаких перестрелок больше не было. Мама, о чём ты говоришь, какие перестрелки? Их современный неа понять. Можно подумать, будто по Москве разгуливают банды вооружённых гангстеров. Всё секретничаешь. А у Ктени Андреевны из правкома украли марки. Ты ничего об этом не знаешь? Может быть, их уже поймали? Ну, не прикидывайся, будто тебе ничего неизвестно. Настоящие просоюзные марки для взносов. Как это ни странно, я действительно ничего не слышал. про марки. Я не мог и не должен был слышать про эти марки. Их вообще, наверное, скорее всего потеряли. Ах, Стас, что бы успокоить меня ты что угодно наговоришь. Мам, я не успокаиваю тебя, потому что тут и волноваться не из-за чего. В жизни есть масса всяких вещей, из-за которых стоило бы волноваться. К сожалению, вы, дети, никак не можете понять, что большинство наших волнений из-за вас. Но я ведь, мам, доставляет тебе очень мало волнений. Я благонравен до противного. Я даже не курю. Очень редко напиваюсь. и не распутничаю, не играю на бегах и в карты. А родителей больше всего волнуют эти пороки. Пусть они волнуют твою порторганизацию, эти пороки. Меня волнует, что ты никак человеком не станешь. Я бы тогда, может быть, примирилась с увлечением и подромом. Как я понимаю, твоя ученица ещё не ушла, и ты можешь своими неосторожными замечаниями разрушить легенду, сказал я ей хидно. Ах, стастый, ещё совсем маленький и глупый мальчишка. И очень злой. сказала она грустно. Я даже не понимаю, почему ты такой злой. От своей праведности. Все праведники очень злые и нетерпимые люди. У них почему-то всегда с желчным пузырём неприятности. Ты говоришь со мной, будто я желаю тебе зла, сказал растерянно мать. А я ведь я тебе только добра хочу. Я это знаю, мамочка. И я себе добра хочу. Но, честно говоря, я даже не очень-то понимаю какого. «Поэтому я ищу... Но тебе ведь уже тридцать! Восемнадцать ищут!» «Восемнадцать, мама? Человек обязан идти в институт или в армию, как всем идут в школу, а в шестьдесят на пенсию. Я говорю не об этом». «Но так ты можешь и не найти ничего и никогда!» «Не исключено. Хорошо, что живем мы не в Италии. Иначе там бы мы с тобой разорились. Там повременная оплата телефонных разговоров. Я к тебе лучше заеду попозже». И мы обо всем поговорим. На троллейбусной остановке было много народу, и я пошел пешком. С Тверского бульвара были видны сияющие айсберги Нового Арбата. Опробовали первомайскую иллюминацию. Праздник был совсем рядом. Я помню, как мучительно медленно тянулось раньше от праздника к празднику время. А сейчас оно будто перешло на какой-то новый счет. Побежало, помчалось. Побежало. Не успеваешь оглядеваться. А может, это не время, а я сам быстрее побежал через него. Ушли назад, остались за спиной вчера и позавчера и год назад. Но они не пропали, не растворились в сумёрках времени, а замерли, как плиты тоннеля, через который я иду к станции счастья. Я думаю, что время постоянно и существует все целиком, как мир, как Вселенная. Люди для своего удобства вели порции, разделили время на доли, как и на пленку, на кадры. А потом забыли об этом и стали поклоняться не времени, а порциям, а загнав себя в колодец циферблата, в лабиринт перекидных календарей, где вчера предшествует сегодня, который идет всегда перед завтра. Но ведь всего два дня назад твое вчера должно было стать завтра. Из-за того, что я часто думаю об этих чудесах, мне непонятны люди, легко и охотно забывающие свое вчера, живущие только сегодня и плюющие в завтра. Потому что я свято верю. Время не разделить на эти крошечные ломтики. И завтра — это кусок моего вчера. Ведь в движении кинопленка времени может свернуться, и вчера опередит завтра. Кто его знает, какое для этого нужно движение. И, возможно, световая скорость для этого не нужна. Достаточно раз в жизни промчаться по стене. Но смотреть в завтра страшно, из-за того, что для этого надо проехать по стене. Мы никогда не могли договориться с матерью. Наверное, потому что она терпеть не может смотреть в завтра. Для нее в будущее ближайшие десять минуты. И когда она говорит со мной о моем будущем, это тоже разговор о сегодня. И мне бесполезно говорить с ней о том, что время можно свернуть и посмотреть в свое завтра. Оно для нее линейно и непостижимо. Я ни за что не осуждаю ее. Нельзя требовать от молодой и неприспособленной женщины с маленьким пацаном на руках, когда муж пропал без вести, выполняя задания в тылу врага, чтобы у нее досталось сил совершить бросок по стене, и рассмотреть свёрнутую в движении ленту времени. Просто она сказала мне: "Стас, я ещё молодая женщина, ведь и мне надо устроить свою жизнь". Я этого не понял и не принял. Когда я не понимал этого, потому что знал: устраиваться на работу, устраиваться на спеть джиры, наконец устроить в школе вечер. Но как можно устроить жизнь Я не понимал. Впрочем, и потом я так и не усвоил для себя второго глубинного смысла этого слова. Отца я совсем не помню, потому что он ушел на фронт, когда мне было три года. В эвакуации у нас пропали все вещи, и не осталось даже его фотографий. И было у меня лишь полустершиеся воспоминания, как незадолго до войны Отец принес домой радиоприемник 6Н1, включил его, и из загадочного ящика рванул бравурный марш. А я от неожиданности напугался и заревел благим матом, и отец таскал меня на плечах, распевая. Испугался мальчик Стас, в дом явился Карабас. «Ну-ка свяжем ему руки, ну-ка снимем с него брюки, ну-ка всыплем мы ему». что бы помнил Карабас не боится мальчик Стас Мне очень нравилось, что мы снимем с грозного Карабаса брюки и всыплем ему по попке, чтобы он не пугал маленьких детей. И больше я ничего не помнил. Всё растворилось, утекло, исчезло. Иногда я просыпался по ночам и долго бормотал. Испугался мальчик Стас. потешить этими словами как заклинанием вызвать в памяти его облик отца, потому что ещё мгновение назад он разговаривал со мной во сне. Большой, весёлый, сильный. Но лица у него не было. И это мучило меня как физическая боль. Мать вышла замуж за преподавателя немецкого языка, в той же кафедра, где работал отец. Это был добрый, рысый, очень лигматичный и чрезвычайно трудолюбивый человек. Мы переехали к нему и прожили вместе 11 лет, до тех пор, пока я не поступил в институт. Когда я вернулся к нам на старую квартиру, где живу до сих пор. Скорее мой чем умер. И хотя мы прожили много лет вместе, я редко вспоминаю о нём, будто это случайно встреченный на улице прохожий. Я совсем не узнал его за все годы. Так он и остался в моей памяти каким-то молчаливым серым пятном. Наверное, это получилось из-за того, что я сам был ему совсем не интересен, и он всегда был со мной безразлично ласков, как с соседской кошкой. Вежливый, спокойный, скромный, как пожилой театральный статист. Ведь никто не приходит в театр рассматривать нюансы игры статистов. Он был прирождённый статистист. И когда он сошёл со сцены, похоже, что никто этого и не заметил. Когда он умер, мне было 18 лет, а матери 39. И она была ещё очень красивой женщиной, и я был уверен, что она как-то будет устраивать свою жизнь. Мы часто ссорились с матерью. И она, сердясь и грустя, говорила мне: Бабушка вылитый папа. А потом она вышла замуж за молодогощего се полковника в отставке. Полковник Хрулёв оказался весёлым, хорошим мужиком. Я был рад за мать, потому что с ним она чувствовала себя в жизни уверенной и твёрдой. А он действительно помолодел на 20 лет. И они оба вроде устроили свою жизнь и были взаимно счастливы, радостны и удовлетворены. и от того, что они оба были уже не молоды, и встретились после долгих жизненных метарств, они как-то недоверчиво относились к прочности своего благополучия, неся его как переполненную чашу на вытянутых руках, всецело поглощённые охраной своей непрочно устроенной жизни, никогда не заглядывая в завтра и напрочь зачеркнув вчера. Потому что время существовало для них только в форме Сегодня, если бы они могли, то наверняка остановили бы солнце на небосклоне, лишь бы оттянуть, задержать закат, после которого должно прийти совсем неизвестное завтра. В этой их погруженности в свои проблемы мне не было места. Я снова все чаще вспоминал отца, потому что у меня накопилось уже много вопросов, которые я не мог решить сам. И тогда отец стал защитником всех моих сил. сума сбродных и странных поступков потому что я поверил будь он жив мы бы смогли с ним о многом договориться он бы многое понял чего мать не принимает и не желает понимать он стал для меня пробным камнем символом отрицания того что делает и говорит мать но от того что у него в моих воспоминаниях не было лица объёмности Из-за того, что я никогда не мог с ним поговорить, я начал постепенно с тоской думать, что, может быть, его не было совсем, моего отца. И никто не таскал меня на плечах, распевая и испугался мальчик Стас. И некому уверить, что не боится мальчик Стас. И не с кем будет повязать разных коробасов в моей жизни. Уже поступив в милицию, я пошёл в университет. И там, в архиве, разыскал его личное дело. И когда я перевернул обложку пожелтевшей, выцветшей папки, меня точно в сердце ударило. С первой страницы анкеты на меня смотрело мое лицо. Короткие жесткие волосы, сердитый взгляд, уши торчком. Тихонов... Павел Михайлович 1911 года рождения. Конечно, это биологическая случайность. Я мог быть похожим на мать или не походить ни на кого из родителей. Но в 22 года случайности не бывает. Мир предопределён и заранее расчтён, как схема телевизора. Именно тогда я впервые подумал, что время едино. и человек может возвращаться в свое вчера и заглядывать в завтра. Я хотел незаметно от секретаря вырвать из папки фотографию, а потом раздумал, сложил пожелтевшие корочки и ушел. Мне больше не нужна была фотография, потому что показывать ее было некому, а моя память навсегда перенесла ее в завтра. Я не могу сказать, что любил отца. Наверное, это называется как-то по-другому. Потому что люблю я, несмотря ни на что, мать. А с отцом всё по-другому. Это какое-то эгоистическое чувство нашей с ним нераздельности. Когда я увидел его фотографию, у меня будто щёлкнуло что-то в мозгу. Открылся клапан И понеслись одна за другой картины былого или придуманного, где нам было три года и тридцать. Он нес меня на плечах по Красной площади на демонстрации, а я подавал ему вторым номером патрона у пулемета. Потом он стоял в хоккейной маске в воротах, и я бросал ему нижнюю резаную шайбу. И он стыдил меня из-за того, что я горько плакал, когда меня бросила Лена. Или, может быть, это я утешал его, что мать вышла замуж за Хрулева. Но все это кружилось в бешеном круговороте, и я не мог нас разделить, где он и где я, потому что мы встретились впервые, когда он уже погиб. И для этого я пришел из его завтра в свое вчера. Тогда-то я понял, почему у нас с матерью такие неважные отношения. Я... Остро, болезненно ревновал я к рыхлому флегматичному преподавателю немецкого и полнокровному веселому Хрулеву, которые должны были устраивать с ней жизнь после отца. А он был со мной неразделим, он был я, а они заняли наше место. И значит, она их больше любит, чем меня, отца. И я люто, бессознательно ненавидел карточки на хлеб, вещи, очереди, человеческое одиночество. Всю войну вообще, из-за которой у людей возникает необходимость устраивать жизнь, зачеркивать вчера и отворачиваться от своего завтра. А мать я любил и ненавидел, как можно любить и ненавидеть самого счастливого из всех несчастных людей, потому что она не смогла в труднейший момент своей жизни проехать, пройти... по второму измерению, чтобы свернулась лента времени. Она не захотела и не сумела сделать вчера своим завтра, а только надеялась устроить свою и мою жизнь, не понимая, что жизнь нельзя устроить для себя. Время едино, и завтра всегда часть твоего вчера, а вчера еще был жив отец, но она поверила, что он мертв, когда он еще мог быть жив. А жизнь нам таких вещей никогда не прощает. Годы шли, шли, шли. Пока я понял, что моя любовь к матери и ревность это половина памяти отца, а не ненависть, бремя верности этой памяти, которую я хотел возложить на неё, а она не могла его снести, потому что была обыкновенной, слабой женщиной. Я не вправе требовать от неё умения Чувствовать единство времени, где память есть любовь, а завтра только часть твоего вчера. Я поднялся по лестнице на второй этаж большого дома, старого, очень удобного, какие строили в Москве в начале века. Мать открыла мне дверь, сказав, «Я и не думала, что ты будешь так быстро». Она подставила мне щеку для поцелуя. Я почему-то подумал, что мать никогда меня не целует. Наверное, чтобы не испачкать помадой. В прихожей стояла миловидная девушка в пальто. Она, по-видимому, прощалась, когда я пришел. Мать сказала, познакомьтесь, пожалуйста. Началась ненавистная мне процедура знакомства. У меня есть мерзкая привычка не слушать, когда незнакомый человек называет свое имя. из-за чего уже через две минуты я попадаю в дурацкое положение. Вместо того, чтобы называть его по имени, приходится выдумывать всякие безличные обращения, вроде «видите ли» или «понимаете ли». Кроме того, знакомясь с неинтересным тебе человеком, нужно непременно говорить массу пустых, ничего не обозначающих слов. «Очень рад. Почему это я очень рад?» В общем, пробормотал я что-то там вежливенькое. Да и девушка, видно, была. разочарована несоответствием и весьма заурядной внешности той легенде, которая была тщательно создана матерью. На том, слава богу, и расстались. Мать проводила её и возвратилась, улыбаясь. Очень способна. Я не удержался от ехидства. Наверно, уже выучила жаворонка. Мать взглянула на меня и весело засмеялась. Ах, как я люблю смотреть на мать, когда она смеётся. Исчезают морщинки. Становится незаметной лёгкой желтизна кожи. А глаза, голубые и выпуклые, как озёра весной, разливаются добром и весельем. Когда она смеётся, глаза у неё загораются каким-то непостижимым светом, притягивающим к ней мужчин, как маяк в ночи. Я никогда не слышал, чтобы она хохотала, как это часто делают многие женщины. Она смеется совершенно беззвучно. И только радостно и сильно полыхают ее глаза. И мужчины начинают тихо сумасшедшить, стараясь сделать что-то сверх своих возможностей. А поскольку это всегда довольно затруднительно, то обычно они становятся просто хвастливыми. «Не понимаю, зачем ты с ними занимаешься?» Мать пожала плечами. Техника всё больше машинизирует людей, им не хватает эстетического воспитания, понимания красоты и искусства. При такой широте подхода надо это делать бесплатно, предложил я. Но ведь мне и для себя необходимо создать видимость своей необходимости людям, сказала она. И я не понял, шутит она или говорит всерьёз. Ты так погружён в эту проблему, что и я стал над ней задумываться всерьёз. И мать снова засмеялась. Потом она посерьёзнела. Стас, дорогой мой, мы с тобой стали совсем чужие. Ты так ужасно отдалился. Что делать, мама, развёл я руками. У меня очень мало свободного времени. Ах, разве в этом дело? Я ведь совсем не знаю, как ты живёшь. Меня это очень пугает. Я, наверное, стала уже старой и всё время думаю о тебе и очень боюсь за тебя. Чего ты боишься? Искренне удивился я. Стас, я совсем ничего не знаю о тебе. Не знаю, с кем ты дружишь, с кем сталкиваешься по работе, что ты делал сегодня и год назад. Мам, мы с тобой уже говорили об этом. Мир, в котором я вращаюсь, тебе непонятен и не интересен. И жизнь моя не меняясь. И 8 лет назад, и сегодня Я разбирался с одним и тем же вором по кличке Батон. Я говорю не о том. Вчера ко мне приходил Вадик Петриченко. Знаю, знаю, перебил я. Вадик твой любимый ученик, мой ровесник, и уже лауреат международного конкурса. Но я, мама, не хотел и не мог стать пианистом, у меня слуха нет. Хоть в этом-то я не виноват. Ты так гордишься отсутствием слуха, будто за это диплом выдают. Но ты напрасно меня перебил. Я ещё не такая бестолковая старуха, какой ты меня всегда представляешь. Вадик рассказал мне страшную вещь. Ты помнишь Лёшу Коня? Ягивну. Пианист. Его, он выбили камнями, разбили руки. Ты знаешь об этом? Я читаю в газетах. И ты говоришь об этом так спокойно? Мам, я не говорю об этом спокойно. Но что можно сделать? То, что происходит там, как чума. Как градобой. Но ведь это сделали люди, а не микробы и не град. Да, но я-то что могу сделать? Я-то здесь при чем? Ах, Стас, ты не видел, какие у него были руки. Он маленький, худенький, а руки будто выточены из бамбука. Тонкие, нервные, сильные. И по ним били камнями. Камнями? Ты понимаешь, как это страшно? Мать замолчала, нервно раскуривая сигарету. длине да курины домились в пепельнице. Я аккуратно погасил их. "Я почему об этом с тобой говорю?" сказала мать, судорожно вздохнув. "Твоя жизнь уходит на то, чтобы ловить воров и хулиганов. Я боюсь за тебя. Боюсь, что вся твоя жизнь уйдет ни на что. Ну ответь мне по-человечески, чтобы я поняла, если я действительно такой отсталый человек. Почему именно ты должен ловить жуликов?" Каждый творческий человек выбирает себе работу по призванию. Разве твоё призвание ловить жуликов? Разве вообще есть такое призвание? Я сидел молча, раздумывая над её словами. Как же мне ответить ей? Ну почему ты молчишь? Да, действительно. Разве бывает такое призвание? Так я и сидел, молча. и рассматривал комнату матери. Другой мир, в который мне не было доступа, потому что у меня с детства не было слуха, а главное — желание проникнуть в него. И интересовали меня совсем другие вещи. А мать была занята устраиванием жизни и воспитанием будущего лауреата, Вадика Петриченко — который, по-моему, уже лет в 7 точно знал своё призвание и был действительно хороший парень. Вежливый, скромный, трудолюбивый и с абсолютным слухом. Так что я медленно и неуклонно открывал дверь в свой мир. Задымлённые милицейские дежурки, нестребимый запах пота и капусты в тюрьмах, тревожная сонливость засад, ветрееватую материшину задержанных хулиганов всегда пугающий холод уже остывшего трупа. Интересно было бы перевесить с этой стены в мой служебный кабинет портрет Стравинского. Нельзя. И нельзя перенести фотографию Рахманинова. И неуместен там маленький бюст Бетховена, бронзовые подсвечники, раздерганные пожелтевшие ноты. Нельзя. Нельзя. Я и сам был уверен, что наши миры разделены прочно навсегда. А оказывается, что жизни их связывает, как подземные реки. Вся моя жизнь уходит на то, чтобы ловить воров и хулиганов. Но ведь где-то же хулиганов приучают разбивать камнями руки. Как же объяснить матери, что моё призвание не только в том, чтобы ловить жуликов? и в том, чтобы не позволить хулигану раздробить пальцы лауреату Вадику Петриченко. Ведь дело не в одном лауреате, не в одном хулигане. Господи, как же называется мое призвание. Мам, ничего я не могу тебе сказать. Тут словами ничего не скажешь. Это надо чувствовать, как я это чувствую в себе». Всё разумное и осмысленное можно сказать словами, сказала мать. Ладно, мама, не будем больше говорить об этом. Здесь нам с тобой ничего не изменить. Зазвонил телефон. Быстрым точным движением мать провела платочком по лицу, не размазав ни одного косметического штриха, достала из-под рояля трубку и сказала: "Алло". Через мгновение она с увлечением обсуждала со своей приятельницей новую прекрасную программу Михновского, чем-то возмущалась. Огорчалась, радовалась, восхищалась чьими-то шведскими замшевыми сапогами. Я достал из кармана портсигар и держал его на готове, чтобы сразу вклиниться между отбоем и подробным пересказом всех деталей этого волнительного разговора. — Ой, какая прелесть! Откуда у тебя такая вещица? — Это вещественное доказательство. Посмотри, пожалуйста, что это за ноты на нижней крышке? Мать, прищурясь, рассматривала нотные знаки необычного золотого клавира и длинным тонким пальцем отстукивала на полированные крышки стола ритм. А я мучительно старался не смотреть на этот тонкий нервный палец, потому что точно такие же сухие и тонкие пальцы, совсем не мужские, крепятные и хрупкие, были у Вадика Петриченко. И уж, наверное, ничем, разве что цветом, не отличались они от рук Люши Куня, которого я никогда не видел. Это такта панча Велкова. Что что? переспросил я. Есть прилестный болгарский композитор. Начала подробно объяснять мать.